в резиновых сапогах, кашпо и телогрейках. Они имели золотые на носу пенсне. Заприметив нашего лавра, дамы принялись раздеваться. Мы крепились у телескопа, как вдруг боцман Чугайла содрал с головы фуражку, шмякнул ею об палубу и прямо с борта кинулся в океан.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 Метнули лосо, но в момент покрытия вампиров предательски нырнул, и лосо вернулось на борт пустым, как ведро. Тщательно прячась за волнами, вампиров приближался к женщинам. Мы метали и метали лосо, но находчивый матрос всякий раз нырял, и наш адский аркан приносил лишь медуз и электрических скатов.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 это неуемный хохот вы слышите в зарослях все стихло ихний неуемный хохот удивлялся старпом в виде бочонка совершенно очевидно хочу же мы не хохочем? это же чужой неуемный хохот к тому же и пробки закуплены не вздумайте их открывать а то мы с ног до головы будем в хохте. Он такой шипучий, что лучше с ним не связываться. Отпустите, отпустите его на волю, не мучьте. И мы отпустили крылатый бочонок. Он пролепетал что-то крыльями, подскочил и баражирующим полетом понесся к острову. Долетев до кустов карбонария, он сам из себя вышиб все пробки, хлынула пена и, взрыв хохота, потряс окрестность. — Уберите к чертовой матери наше лосо! сказал капитан. — Старпом, спускайте шлюпку!